В остальных областях России шпицрутыны назначались исключительно по постановлениям военных судов. С 1826 года этим судам стали подлежать все лица, замешанные в бунте, и с этих пор к этому наказанию постоянно подвергались взбунтовавшиеся крестьяне. О крестьянских волнениях мы будем говорить подробно в отделе административных телесных наказаний. А пока заметим лишь, что ни одно более или менее значительное возмущение в деревнях в эпоху Николая I и отчасти Александра II не обходилось без шпецрутонов и розыск. Так за холерный бунт 1831 года к этому наказанию подвергли 1559 человек. Из них 191 к 4.000 ударов. В 1861 году в Пензенской губернии по постановлению военно-судной комиссии под начальством генерала Дреникино 111 бунтовщиков прогнали через 100 солдат от двух до семи раз. В областях, объявленных на военном положении, такому телесному наказанию подвергали за всевозможные преступления. Вот, например, воспоминание очевидца об экзекуции на Уральских заводах, произведённой над одним убийцей. Его прогнали сквозь 400 человек. Помню, день казни Матвея был тёплый, солнечный. Его привели тогда угнетённого в истанском одеянии на базарную площадь, где выстроины были улицы и два ряда солдат. По пятидесяти человек на каждой стороне, с длинным, около трех аршин, в правой руке у каждого солдата прутом из стальника. Эта постановка солдат называлась в народе «Зеленой улицей». Вот по этой-то «Зеленой улице» Матвею предстояло пройти с привязанными к прикладам двух ружей руками, с обнаженной спиной, вперед и обратно целых три ряда. А между тем, говорят, бывали случаи, что солдаты, по внушению начальства, забивали преступника насмерть только с трехсот ударов.